Глава десятая Обещанным чуланом оказалась небольшая комната с минимальным набором мебели. В углу стояла узкая кровать, застеленная, о чудо, аж тремя одеялами. У противоположной стены разместился двустворчатый, простенький, даже грубоватый шкаф с покосившимися дверками. Но все это были мелочи. Главным достоинством моих апартаментов являлось большое окно с широким подоконником. Под ним стоял небольшой столик с придвинутым столом. Вид из окна открывался чудесный. Со второго этажа, как на ладони, был виден небольшой скверик, где шумно играли в снежки дети. Налюбовавшись красотами за окном, я продолжила осмотр. Оказалось, что и удобства у меня были индивидуальными. В небольшой узкой комнатке нашелся глиняный унитаз, около которого стояло полное воды ведро. Чуть дальше на узкой деревянной скамейке Навалены пара тазов, ковшик и какой-то кувшин с отбитой ручкой. Над всем этим безобразием была натянута веревка, видимо, для сушки белья. «Мыться раз в неделю в бане, с остальными ходить будешь!» Глаза презрительно морщила свой острый нос. «Ждать тебя никто не станет!» Покрутившись еще немного, она направилась на выход, но у самой двери внезапно остановилась и обернулась. «Все, обживайся!» Чтобы порядок тут был, увижу, что мужиков сюда таскаешь. Выгоню тебя в казармы. Там будешь стелиться под них. Бордель мне тут не нужен». От такого заявления я на мгновение опешила. А эта противная женщина продолжала поливать на меня грязь. «И еще. Замечу, что за парнями бегаешь вместо того, чтобы работать. Вылетишь с места в два счета. Много вас тут было, девок загульных. Чего вообще сюда приперлось?» «Сразу бы ишла в казарму, им там шлюх всегда не хватает». От такой тирады мне стало не по себе. Да как она вообще может так разговаривать с незнакомым человеком? Вся из себя напыщенная, а лицо противное и мерзкое. Но, похоже, Гласса еще не все мне сказала, потому как она продолжала нагло стоять в проеме и упирать руки в бока. «Звать тебя как?» Я покачала головой и указала на губы. Лишние даже пару минут с ней рядом находиться не хотелось, а уж чтобы заговорить с такой. «Что ты мне тут тычешь? Имя спрашиваю!» Я снова покачала головой и жестом продемонстрировала, что говорить не могу. «Немая, что ли?» Её лисья рожа растянулась в счастливой улыбке. «Вот есть же люди, которые просто счастливы, когда у других какие-то несчастья или проблемы. Вот эта самая женщина, что сейчас стояла передо мной...» Было определенно из таких. До нее наконец-то дошло, на что ей указывают, и от понимания моей неполноценности ее настроение стремительно ползло вверх. Еще и ущербная. Как-то слишком счастливо выдохнула она. «Где только подобрали? Из какой канавы выудили?» Ну и гадкая баба, желчь так и льется, а перед Гером была вся такая доброжелательная. Видимо, мое презрение отобразилось на лице, Потому что это мерзкая глаза поджала губы, но комментировать мое к ней отношение не стало. Крутанувшись, она почти вышла из комнаты. Но напоследок, окатив меня еще раз презрительно, высокомерным взглядом, пробубнила нехотя. «Форму возьмешь у Каиры. Она на кухне. Завтра с горном, чтобы была на месте». С последней фразы раздался громкий хлопок двери. Удар был такой силы, что аж крошки от штукатурки посыпались на пол. Да, и с такой гадиной мне работать. Хотя сколько их было в моей жизни, этих обиженных судьбой озлобленных женщин. Одной больше, одной меньше. Вздохнув, я только сейчас поняла, что обманула. Я ведь не немая, и Геру с Селестиной это известно. Зачем солгала? И что теперь делать? Малодушно решила продолжать изображать ущербную. А Селестины договорюсь, чтобы не выдавала. Говорить мне пока еще очень больно. Прикинусь немой, вопросов ненужных не будет. Отправившись на поиски кухни, я очередной раз убедилась, что абсолютно ничего не знаю о жизни в большом доме. Я плутала по коридорам, бродила среди каких-то нежилых помещений и все никак не могла найти тот поворот, за которым обнаружу кухню. Дважды прошла мимо мужчин, стоявших под лестницей. Вывернув очередной раз в большой холл, я увидела странные улыбки на их лицах. «Ты что же заплутала, красавица?» – весело спросил один из них. «Может, спасем мы тебя с другом? Что ищешь-то?» «Стыдно. Как же мне в этот момент было стыдно!» «Что к ущербной пристали?» – противный голос глаз долетел до нас верхних ступенек лестницы. Женщина неспешной походкой, виляя пышным задом, спустилась вниз и тут же окатила меня презрительным взглядом. «Что, не моя заблудилась или по мужикам уже пошла?» По ее лицу расплылась мерзкая улыбочка. «Кухня за моей спиной. Пройдешь в дверь и налево. Надеюсь, ты знаешь, где у тебя лево». Я молча обошла ее и вошла в нужную мне дверь, которую до этого не замечала. Оглянувшись через плечо, увидела, что из холла удаляются и мужчины. Вот что они обо мне сейчас подумали. Эта гадина меня ущербной при них обозвала. Кухня обнаружилась сразу же за поворотом. Довольно большая комната с двумя окнами, выходящими во двор. За большим столом сидела женщина и что-то писала. Позади нее крутились девушки. Они занимались уборкой шкафов и мытьем посуды. Женщина, бросив на стол карандаш, подняла на меня глаза. «А, новенькая? Ну, проходи. Устала с дороги». Я кивнула. «Ну, тогда не буду тебя задерживать и отвлекать от отдыха. Вон, возьми». Она указала рукой на стул, на котором с топочкой лежали какие-то вещи. «Жду тебя завтра с утра. Тогда и поговорим». «Вон, возьми бутербродов. Ужин уже прошел. Так что уж подкрепись тем, что есть». Подхватив со стула форму, я устремилась на выход из кухни. В процессе еще и успела прихватить большой бутерброд с тарелки под смеющимся взглядом доброй женщины. На толстом хлебушке, промазанным маслом, лежал пласт сыра и кусок вареного мяса. А сверху этот аппетитный шедевр украшали листики какой-то травы. На тарелке таких бутербродов было много, но я взяла всего один, чтобы не выглядеть наглой. Вернувшись, зажгла в комнате магические свечи. За окном быстро темнело, но в помещении было светло и уютно. Перестелив белье на кровати, я принялась примерять форму. Естественно, она была мне велика в талии и чуть длина. Но это ничего. Сидящий мешком платье скрывала фигуру и объемную грудь. Так что лишний раз на меня из мужчин никто не взглянет. Мне сегодня и Варда хватило с его облизываниями. Что-то больше подобных проверок со стороны потенциальных хозяев не хотелось. И вообще, надеюсь, что шустрая и сообразительный Селестина – Поможет мне прижиться. Все-таки такая подруга для меня, как дар богов. Так за такими примерками и прошел остаток вечера. Одиночество меня не смущало, наоборот, дарило спокойствие. Слишком мало тишины и покоя было в моей жизни. Разложив все вещи из чемодана по полкам в шкаф, я отправилась стирать те, что носила в пути. В комнатке с тазиками открыла вмонтированный стену кран, из которого в ведро бежала ледяная вода. Но и это было не страшно, потому что вдоль стен почти у самого пола были проведены горячие трубы в количестве пяти штук. По всей видимости, так отапливали комнаты. А что экономно, чем везде камины разжигать. Помыв эти трубы, я приспособила их для нагрева воды. Просто поставила к ним ведро в притек. Через час вода была уже теплая, вот теперь можно было и слегка полоснуться. Под лавкой за трубами имелся и слив для воды. Единственным недостатком была черная плесень под потолком, разрастающаяся от влажности. Но от нее несложно и избавиться, но этим я займусь позже. Ополоснув тело и волосы, я переоделась в новую ночную рубашку, доходящую мне до пят. Она была очень мягкой и теплой. Помянув добрым словом попутчицу, от которой нам с Селестиной досталось такое сокровище, и пожелав ей счастливого перерождения, я скользнула в комнату. Покрутившись, я не удержалась и села на подоконник. На улице сгущались сумерки. Детей уже не было, лишь мужчины изредка проходили по тропинкам сквера по своим делам. С неба падали хлопья снега, медленно кружась, словно в танце. Было тихо и спокойно. И на душе царил покой. Все же мне везло, как никогда. Вспомнив всю неделю, что я нахожусь здесь на севере, я поняла – что, наконец, в моей жизни скользнула светлая полоса. Мечта обретала формы. Только за встречу с таким замечательным вимарка и Селестиной я должна по-прежнему пару ночей в храме молитвой благодарить богов. А уж за то, что так легко нашла, где жить и работу, и подавно. Только сейчас я поняла, что даже про зарплату не спросила. Хотя какая разница? Есть где спать и что есть. Что еще мне нужно? Не знаю, сколько я так просидела на подоконнике с блаженной улыбкой, смотря в окно, когда мое внимание привлёк отряд, въехавший в главные ворота. Вернее, даже не отряд, а тот, кто ехал впереди. В отличие от остальных воинов, облаченных в черной одежды, на нем был серый кафтан и белый плащ. Его огромный вороной конь двигался грациозно и легко, словно не по рыхлому снегу, а по утоптанной дороге тракта. Даже сидя верхом, незнакомец казался выше остальных на голову. Черные, как смуль, волосы не спадали ниже плеч. Лицо с высокими скулами утомлено, будто мужчина не одну ночь провел в седле. Прямой нос и красивый изгиб бровей, подбородок с ямочкой. Всадник показался мне необычно привлекательным. Внезапно, словно почувствовав, что его рассматривают, он скинул голову наверх и безошибочно нашел мое окно. Я вздрогнула. Но ничего не успела сделать, ни спрыгнуть на пол, ни отвести взгляда. Серые глаза незнакомца пристально впились в мое лицо. Жуткий немигающий взгляд с разгорающимся невообразимым лиловым огнем, заполняющим всю радужку. Казалось, глаза его заполыхали. Завороженная мужчиной, я не могла отвести взгляда. Он починял меня. Со странным трепетом я разглядывала его лицо и принюхивалась. Так продолжалось несколько минут, пока мужчина не отвернулся, усмехнувшись тонкими губами. А в моей душе вдруг расцвел страх и смятение. Слишком странные чувства вызвал во мне незнакомец. Спрыгнув с подоконника, я засобиралась спать. Юркнув под одеяло и потушив свечи, вслушивалась в тишину дома. А перед глазами стоял мужчина на огромном коне с остальным холодным взглядом. Мне снилось море, спокойное и размеренное. Яркая бирюзовая гладь и мелкие барашки волн, набегающие на мелкий желтый песочек. Свежий солоноватый воздух, я словно дышала им. Резкие крики птиц, пикирующих на воду и хватающих с поверхности неосторожную мелкую рыбешку. Здесь все мне было знакомо. Все было родным, но безнадежно забытым. Скалы вдалеке. Небольшие заросли необычных деревьев с длинным гладким стволом и огромными резными листами ветками на вершине. А потом я увидела его, улыбающийся мальчик лет пятнадцати. Мое сердце защемило и ухнуло. Тепло разливалось внутри и понимание, что вот он, единственный и любимый. Я любила пока еще детской, наивной любовью, не видящей плохого и верящей в чудесное семейное будущее. Мой желанный шел навстречу мне и улыбался. Сердце билось в моей груди. Оно грохотало от предвкушения, что вот сейчас он подойдет и признает, что слышит мою душу. От нетерпения я кусала губу, но он не смотрел на меня. Его взгляд был устремлен на другую, ту, что стояла поодаль от меня. Боль сковала все тело, отравляя душу горечью непролитых слез. Как же я могла это забыть? Как я могла этого не помнить? Предательство. Предательство единственной подруги. Предательство единственного избранного. За моей спиной она соблазнила его. Не телом, нет. Детям неведома плотская страсть. Нет, вовсе нет. Она соблазнила его деньгами. Дочь богатого владельца нескольких рыболовных шхун. Ненавязчива и порой прямо при мне – Она рассказывала ему, какой будет сладкая жизнь ее избранного. Какое будущее откроется перед ним, если он выберет ее, а не меня. Внучку знахарки, выгнанную из новой семьи собственной матерью. Дочь рыбака-неудачника, чье тело не отдало море, посчитав недостойным. И он поддался. С легкостью купился, забыв про любовь, сочтя ее ненужной и незначительной. Злость тлела внутри. выжигая те нежные чувства, что испытывала когда-то, убивала никому ненужную любовь, мою забытую любовь. Проснулась я, когда на небе еще горели звезды, тихо лежала с открытыми глазами, осмысливая свое новое воспоминание. Зачем? Зачем память подкинула мне образ того, что когда-то затмевал для меня солнце? К чему? К чему мне лишняя боль... Я и так знала, что одинока и никому не нужна. Но лишний раз убеждаться в этом было горько и больно. А еще безумно обидно. На горизонте разгоралась заря, небо становилось светлее, за окном просыпалась жизнь, заскрипели ворота, и весь мир вокруг огласил пронзительный звон колокола «Пора вставать».